Глава 18 Въезжать во владение стерха всегда неприятно. На Крестовском я во второй раз. До этого меня привезли сюда мордовороты Громовых, чтобы хорошенько отблагодарить за спасение дочери. Хорошо, что клиника располагалась за грибным каналом, вне зоны влияния этих упырей. До острова я добирался на метро. В этой реальности станция построена не у морского проспекта, а в парке между Лебяжьим и Южным прудами. Меня это вполне устраивало, до Рафаэля рукой подать. К сожалению, транспортных порталов на острове не было, и я настроился на долгую дорогу домой. Сегодня пятница, чтобы попасть на прием к биоскульптору, Мне пришлось отпроситься с последней пары и факультатива по выживанию. Куратор поворчал, но согласился, когда я объяснил причину и даже удачи пожелал. Мне удалось проникнуть в метро до часа пик. Людей все равно хватало. Перед выходными царило нездоровое оживление. У меня появилась возможность в очередной раз сравнить устройство местной подземки с тем, чему я привык. И, честно говоря, в имперском Петрополисе все было устроено грамотнее, да еще с разбросанными по веткам порталами. Станции смахивали на торговые центры с жильем, магазинчиками, кафешками и киосками. Кое-где даже зоны отдыха имелись. Горожане, пользующиеся услугами метрополитена на регулярной основе, Могли привязать ID-паспорт к банковскому счету и проходить через турникеты по телеметрии, аналог проездного. Очень удобно, между прочим, но заниматься всем этим у меня нет времени, поэтому купил себе однодневный электронный браслет. Снаружи было пасмурно, но дождь прекратился еще утром. Небо загромоздило привычная серая муть. Парковые дорожки были укрыты порыжевшими листьями, которые шуршали под ногами, создавая атмосферу увядания. Я заметил несколько пятидесятилетних теток, выгуливающих собак. Лебяжий пруд был красивым местом с гранитной набережной и чугунной оградой. По водной глади плавали птицы. Их подкармливали сердобольные бабушки с едва научившимися ходить внуками. Клиника «Рафаэль» разместилась на небольшом возвышении. Вплотную к ней подступали желтые березки и вечно зеленые ели. Двухэтажное здание, судя по всему, было построено еще полвека назад, но подвергалось неоднократным переделкам и ремонтам. Над центральным входом красовалась вывеска «Медцентр Рафаэль». Я успел выяснить, что здесь не было единого владельца. 14 целителей и косметологов создали некое подобие кооператива, открыв под общей крышей частные кабинеты. У организации был свой директор, но прибыль распределялась среди акционеров в равных долях. Так что гафт, можно сказать, работал на себя. Приемная была уютной и минималистичной одновременно. Круглое помещение с окнами в пол, регистрационной стойкой, мягкими креслами, ковром и глянцевыми журналами на полках. Ровное, успокаивающее освещение. Улыбчивая девушка с безупречным макияжем. «Здравствуйте!» — приветствовала меня администратор. «Чем могу служить?» «У меня назначено», — говорю я, приближаясь к стойке, «к биоскульптору на два часа». «К Николаю Ивановичу» — пальцы девушки пробежались по клавиатуре ноутбука. «Все верно. Виктор Корсаков, 14.00. Сейчас уточню. Вдруг кабинет свободен». Девушка работала с гарнитурой в ухе. Тронув сенсор телефона, она выбрала нужный номер, дождалась ответа и произнесла. «Николай Иванович, к вам посетитель. Да, Корсаков. Уже можно? Хорошо, отправляю». Взгляд администраторши сфокусировался на мне. «Пройдите на второй этаж, пожалуйста. Тринадцатый кабинет. Кто-нибудь счел бы это дурным предзнаменованием, но только не я». Сколько себя помню, никогда не заморачивался нумерологией и прочими суевериями. Гафт со своим кабинетом полностью обрушили мое представление о медицине. Не впервой, конечно. Достаточно вспомнить обитель нашего родового Искулапа, но чтобы так... Уютная гостиная... Никаких тебе кушеток, шкафчиков с лекарствами, диагностических аппаратов и намеков на операционную. Николай Иванович – улыбчивый мужчина лет 50, Слегка лысеющий, но стройный и подтянутый. Жилистый, но не гипертрофированный качок, участвующий в соревнованиях по бодибилдингу. И таки да, отсутствует белый халат. Брюки, пиджачок, жилетка. «Проходите, Виктор». Гафт пересек кабинет, чтобы пожать мне руку. Ковер приглушал шаги. Санаторий, а не клиника. «В это кресло, пожалуйста». Мы направились к диагностической, как я предположил, зоне. Два кресла, журнальный столик, гаджет, напоминающий планшет, вазочка с фруктами. «Что будем наращивать?» Гафту селся напротив, закинув ногу на ногу. «Отдельная мышечная группа, общий рельеф, полное укрепления. Последний вариант», — сказал я. Биоскульптор взял планшет со стола, раскрыл невидимое стороннему наблюдателю приложение и сделал пометку с сенсорной клавиатуры. «Опишите свои требования, юноша». «Ну, я готовлюсь к поединку. Сезон турниров в Магикуме. Мышцы должны быть функциональными, заточенными под боевые искусства. Кости, сухожилия, суставы тоже укрепляем». «Понятно», — кивнул Гафт и сфоткал меня на свой планшетик. «Четвертый тип, третий подтип. За основу берем изменения, присущие тренированным бойцам Муай-Тай». «Вы не против? Отнюдь!» Биоскульптор что-то смахнул с экрана, затем начал вбивать дополнительные параметры. Цифры, текст, без понятия, что он вгонял в свой проектировщик. «Значит так...» — Гафт почесал нос и что-то переместил из одного угла экрана в другой. Изменения затронут 177 мышц и костей, обеспечивающих наиболее важные движения в боевых искусствах. Укрепляем скелет и сердце. Раз. Меняем плотность и эластичность. 2. Увеличиваем уровень выносливости. Разгоняем метаболизм. Три. Полезный объем легких тоже увеличится. Готово. Оцените первичную модель. Биомаг протянул мне гаджет. Я всмотрелся в изображение на экране, и мне понравилось. Программа высушила мое тело по максимуму, добавила рельефа, очертила грудную клетку, бицепсы и трицепсы, разрисовала кубиками пресс, расширила плечи, убрала доставшуюся в наследство от Корсакова отечность. Я и без того успел нарастить себе меска но чувак на экране был воистину великолепен. «Я редактирую плотность комплексно», заявил биомаг, наблюдая за моей реакцией. «Переделка всего организма. Один сеанс заменит годы тренировок. Получив базу, вы продолжите развиваться, увеличивать степень доминирования над сверстниками». «Один сеанс?» — охренел я. Да, кивнул гафт. «Я вижу, вы не сталкивались с биомоделированием», — качаю головой. «Это заметно», — волшебник снисходительно кивнул. «Мы можем начать прямо сейчас. Операция займет от двух до двух с половиной часов». «Хм, подводные камни?» «Несколько суток все тело будет болеть. Суставы поноют. Как же без этого?» «Восстановитесь за три дня». Предупреждаю сразу. Модификация не означает, что можно забивать на тренировки и не придерживаться режима питания. Начнете есть жирное и мучное, разнесет, как и обычного человека. Само собой, хмыкнул я. Вмешательство делится на три этапа. Скульптор забрал у меня планшет. Сначала придется выпить протеиновый коктейль с зачарованными компонентами. Это обеспечит взрывной рост мышечной массы. Затем я погружу вас в хм, некое подобие наркоза. Без помощи медикаментов, прямым воздействием на ЦНС. Третий этап – прием закрепителя, восстановления. Ну и коктейльчики, снимающие болезненный синдром. Звучало, как легкая прогулка за хлебом. Я согласен. Отлично. Гафт встал с кресла, подошел к встроенному в нишу холодильнику и извлек оттуда бутылочку со светящейся голубой жижей. «Это надо выпить прямо сейчас. Можете прогуляться вниз, оплатить услугу на терминале, а потом вернуться сюда с квитанцией. Я буду ждать». Взяв бутылочку, я задумчиво повертел ее в руках. Жидкость внутри была неоново-голубой и смахивала на мутаген в старых мультиках про супергероев. Консистенция вязкая, тягучая. «Пейте», — поторопил биомаг. Фарма не выглядела самопальной. Этикетка, маркированная крышка, все дела. Штрих-код, производитель, номер лицензии. Травить меня явно не собирались а назывался препарат сурово — бизон. Крышечка при отвинчивании издала хлопок. Пробую мутагенную дрянь на вкус. А ничего так, напоминает сироп от кашля с банановым ароматом. Даже не ожидаешь чего-то подобного. Топаю вниз, с прайсами я знаком. Услуги Николая Ивановича недешевы. С двух моих карт спишутся почти все средства. Это меня не особо страшит. Во-первых, папочка забросит еще в понедельник. Во-вторых, если я выиграю бой с Дайнеко, то надолго забуду о финансовых проблемах. Девушка быстро проводит транзакцию через терминал и с улыбкой передает мне квитанцию. Рада, что вы обратились в нашу клинику. Возьмите сертификат с 30 скидкой. Также рекомендую подключиться к программе лояльности «Спасибо», — оборвал я, выхватив из когтистых пальчиков бумажку «Не нужно». У самого кабинета я допил голубую борду и вошел внутрь. С трудом открываю глаза, тело горит огнем, шевелится больно, суставы ноют, пульс долбит туши барабанной дробью. Во рту все пересохло, хочется пить. Такое чувство, что на язык песка насыпали, а может быть и щебня. Приглушенный свет почти не резанул глаза. Видимо, Гафт готовился к моему пробуждению. «Как оно?» Из моего горла вырвался сдавленный хрип. В правой руке тут же нарисовалась склянка со свежей бурдой, на сей раз темно-фиолетовой. И если первая емкость по объему была сопоставима с бутылкой Кока-Колы, то сейчас мои пальцы сжимали совсем крохотный пузырек. «Давай», — подбодрил Гафт. Я и не заметил, когда мы перешли на «ты». Подношу пузырек к губам. Рука дрожит, словно я весь день провел в тренажерном зале. Кое-как проглатываю содержимое склянки и прислушиваюсь к ощущениям. Фиолетовое зелье, провалившись внутрь, затапливает нутро нежным теплом. По всему организму разливается расслабленность, руки больше не колотятся, Гафт терпеливо ждет. «Уже лучше», — оцениваю я, — голос обычный. «Это был закрепитель», — сообщает скульптор. «Не хочешь взглянуть на результат?» Я опасливо поднимаюсь из кресла. Одна из секций шкафа зеркальная. Подхожу к створке и лишь после этого дорубаю, что на мне почти нет одежды, только трусы. Следующее потрясение — мое тело реально изменилось. Не знаю, что там творил этот кудесник, но я полностью соответствую картинке, смоделированной планшетом до начала операции. «Нравится?» — раздался голос биомага. Еще бы вырвалось у меня. «Попробуй удары ногами», — предложил Гафт. «Вертушку или хай-кик?» «Логично. Приемы, требующие отменной растяжки и координации. Я отхожу в центр комнаты и наношу высокий боковой удар по голове воображаемого противника. Застываю в растяжке. Охренеть! Получилось легко, естественно. А ведь я последние месяцы делаю упор в драках на руки из-за хреновой подготовки Корсакова. Удар получился идеальным, быстрым, хлестким и мощным по канону. Тестирую удар в прыжке коленом. Зрелищный и убойный джампинг-кик. Подпрыгиваю так высоко, что становится страшно. Вдруг задену макушкой потолок. Не задел и мягко приземлился на ковер. Провожу быструю комбинацию, два боковых, шаг под шаг, удар локтем, коленом, ногой в корпус, разрываю дистанцию, замираю в нижней стойке. Мышцы болят, но тело справляется с нагрузками, не просто справляется, для меня больше нет ограничений. «Вот тебе доза на вечер», — Гафт швыряет пузырек через всю комнату. Мне приходится подпрыгнуть, выхватывая летящий с большой скоростью предмет из воздуха. «Примешь на сон грядущий». После моих экспериментов мышцы и суставы разболелись. Возникло желание плюхнуться в кресло, но я сдержал этот порыв. «Где моя одежда?» — Гафт молча указал на диван. Все было сложено аккуратными стопочками, включая носки. Рядом стояли мои трекинговые ботинки, в которых я предпочитаю ходить по городу. «Куртка в гардеробе», — сообщил скульптор. «Начинаю одеваться. Склянку с закрепителем убираю в нагрудный карман полувоенного свитера. Хозяин кабинета подходит ко мне. Вот». Гафт протянул какие-то бумаги с печатями. «Рецепт восстанавливающего эликсира». Можешь применять ауры, но фарма дополнительно укрепит организм. Ограничений по подвижности нет. Занимайся чем хочешь. Через три дня ты будешь на пике формы и сможешь участвовать в соревнованиях. Спасибо. Гарантийный талон не забудь. Чего изумился я? Требуется по закону, ухмыльнулся Искулап. Если замучает побочка или возникнут претензии по функциональности, у тебя есть полгода, чтобы получить у меня доработку. Это формальность. Таких случаев еще не было. Распрощавшись с гафтом, я отправился на поиски аптеки. День начался хорошо, но после обеда на меня обрушилось разное дерьмо. Не успел я выйти из аптеки, расположенной на первом этаже клиники, как мне позвонила Брукс и сказала, что сегодняшняя тренировка отменяется, без объяснения причин. Но поскольку давать мне отдых никто не планирует, то в понедельник дополнительные полчаса работы на полигонах, а у меня понедельники и без того не сахар. «Ладно, зато вечером отдохну», — подумал я. Благополучно добрался до метро, сел в вагон и помчался в сторону Кутузовской набережной. Как вы понимаете, отдохнуть часик-другой мне никто не дал. Очередной звонок от Волкова, и я бегу к Литейному, где меня подбирает машина. Внутри Рома Протасов и два незнакомых сотрудника. Срочный вызов. Въезжаем в портал и переносимся в старинный городишко под Питером. По дороге выясняется, что армонаторы зафиксировали всплеск хрономагической активности в 40 километрах южнее Петрополиса. Протасов возмущался. Он был оперуполномоченным по клановой преступности и сейчас вел одно очень сложное дело с подозреваемым из наследия. А тут выдернули из-за стола отвлекли на какой-то левак. «Рук у него не хватает», — бурчал Протасов, имея в виду Волкова, — «а у меня всего хватает». Группа захвата прибыла одновременно с нами. Работали по стандартной схеме, но я, как вы понимаете, ожидал любых поворотов. Не знаю, сколько времени потратит Мор на восстановление облака, но его эмиссары могут быть повсюду и наше противостояние непременно обострится. Видимо, не сейчас. Особняк, который мы штурмовали, принадлежал богатому купцу, не связанному с кланами и правительством. Нарушителем оказался десятилетний паренек, сын хозяина дома, который испугался собаки и замедлил время. По протоколу мы обязаны обнулить права всех, кто находился в доме, и допросить ребенка с помощью менталиста. Отец начал возмущаться, но его быстро заткнули ударом Берца в ребро. Менталистом оказался молодой следователь, ехавший с нами в машине. Допрос уложился в пару минут. Я впервые видел работу менталиста из спецслужб со стороны. До сих пор меня погружали в бессознательное состояние, И я не мог оценить эту сторону деятельности фискалов. Мужик усадил паренька в кресло, опустил ладонь на затылок и подозреваемый молниеносно вырубился. Следователь застыл посреди гостиной с каменным выражением на лице. Ни свечения, ни других видимых проявлений колдунства. Затем оба открыли глаза. «Не эмиссар», — констатировал менталист. «Вы нас отпустите?» — всхлипнула мать ребенка. «Разумеется», — сухо ответил Протасов. «Но мальчика придется поставить на учет в особый отдел. Мы будем присматривать за вашим сыном вплоть до инициации». «А дальше что?» — купец поднялся с ковра, морщись от боли в боку. «Там посмотрим», — уклончиво буркнул Протасов. «Направленность дара может поменяться». С задания ехали молча, каждый думал о своем. Я понимал, что у сына купца теперь серьезные проблемы. Если повезет, получит новый дар. Не исключено, что хватит мозгов забить на инициацию. Тогда есть надежда, что способности хрономага не разовьются. Если же чувак научится управлять временем в полном объеме, его сразу возьмут под колпак. Причем служба в органах — это еще хороший, добрый сценарий. Некоторых отправляют в охраняемые санатории, цепляют на запястье браслеты и годами изучают, отчитываясь напрямую перед Романовыми. Проще, наверное, сбежать через врата, если позволят. Безрадостные мысли сдвинулись на задний план, когда пришла смс-ка от Даши. Скучаю, мол, заглядывай в гости. И я понял, что ночь будет горячей.